В чем выбора? В действиях. Теперь я вынужден нагораживать трупы. Чем больше трупов, тем больше веры. Мне веры. Изначально не должно было быть ни одного мертвеца, а теперь будет как минимум 4 Вы и найденный вами, и привезенный сюда шантажист, и... А я здесь при чем? Заныл из машины дядя Петя. Я вообще ни при чем. Они меня напоили и заставили. При чем? При том, что кто-то должен убить бравых следователей и погибнуть от их пуль сам. Без трупов картинка не сложится. Посудите сами, никем не уполномоченные следователи проникли в дом, там, пытаясь без согласования с начальством освободить заложницу, открыли стрельбу, в результате чего одна пуля по случайности попала в заложницу. Из одного из ваших пистолетов. Например, вот из этого. А две пули, выпущенные из пистолета преступника, угодили в следователей. Очень неудачно угодили, так что они скончались на месте, не успев дать никаких объяснений своему недисциплинированному поведению. Правда, в последний момент успели пристрелить террориста, за что им честь и хвала. Ваши пистолеты мы, естественно, вложим вам в руки, а вот этот мой, от пуль которого погибнете вы, вон там алкоголику, который вообще ни разу в жизни оружие в руках не держал, но поведать об этом следователям, ведущим расследование, уже не сможет и станет посмертно очень опытным террористом. В результате все погибнут. Останусь только я и принадлежащие мне деньги». Следователи молча лежали на столе. «Ну что, убедительная мизансцена получается?» «А ребенка не жаль?» «Жаль, но два миллиона жальче. Тем более, что себестоимость приобретения детей и денег несопоставима. Дети добываются легче, чем миллионы долларов». «Сволочь ты», — сказал Григорьев. «И мразь». «Нет, предприниматель». Причем очень хороший предприниматель, который может принести большую пользу своему отечеству. Если это отечество в лице отдельных своих представителей не будет ему мешать. Таковы правила, узаконенные на сегодняшний день игры, в которых вы ни черта не смыслите. Вы судите о бизнесе по вашей несовместимой с бизнесом морали. А в бизнесе нет понятия, плохо или хорошо. Есть понятие отсутствия или наличия прибыли. Если прибыли нет, то это плохо. Если есть, то это хорошо. Какими бы способами это хорошо не достигалось? Бизнес регулируется прибылью, а не моралью. Мораль убыточна и значит вредна, экономике вредна. И что, все бизнесмены такие, как вы? Все, вернее все удачливые бизнесмены, которые служат прибыли, а не отношением. А кто отношением, те нищие бизнесмены или не бизнесмены. И еще все должностные лица, при минимальных окладах имеющие максимальные доходы и политики, которые тоже играют по законам бизнеса. Чтобы удержаться у власти, им нужны деньги, очень большие деньги. Не я придумал условия этой всеобщей игры, я их только придерживаюсь. Не я объявил в стране период накопления начального капитала со всеми характерными для него атрибутами Дикого Запада, с разборками, воровством и стрельбой по живым мишеням. Другие объявили, и правильно сделали, что объявили, потому что конкуренция требует движения капитала, который как минимум должен быть. А в стране нищих и нищего капитала капиталистическая экономика работать не будет. Нужен начальный, пусть даже нажитый преступным образом капитал, чтобы потом его перераспределять, тем оживляя загнанную в гроб социализмом экономику. «Другие своих детей за деньги не убивают», — жестко сказал Грибов. «Другие убивают чужих детей, и в гораздо больших количествах, тем убивают, что не дают им рождаться» и тем убивают, что не дают их родителям зарабатывать на жизнь себе и им. Вы посчитайте, сколько людей за последнее время умерли от суррогатов водки и продуктов, сколько от отсутствия надлежащей медицинской помощи, сколько от рук преступного элемента, десятки тысяч. Это что, не убийство? Лишение жизни десятков тысяч людей не убийство? А ради чего лишение? Ради все того же первоначального накопления капитала, когда вначале надо создавать хаос, а потом этот хаос соответствующим образом перераспределять, в результате чего получить 1% очень богатых людей, 5 просто богатых, 10 зажиточных и остальных, прочих, положенных на алтарь зарождающегося капитализма. Чем те, кто все это начал лучше меня? Только масштабами своего бизнеса. Я готов положить на алтарь прибыли одну единственную жертву, а не тысячи. Соответственно, я получу миллионы. «Они — миллиарды. За мной будет бегать свора судебных исполнителей, они останутся не подсудны. При всем при этом я им не завидую. Все справедливо. Кто больше готов пожертвовать, тот больше должен получить навар. Прибыль, которая прежде всего». «Все готово», — сказал появившийся в двери лекарь.